Глава 24 Капитан Вегарту стало потёр лицо и в очередной раз за эту длинную ночь грохнул кулаком по столу. «Ещё раз! Кто вас надоумил похитить котят? Кто сказал, где они заперты? Куда вы должны были их отнести?» Гоблины сидели на лавке и пускали слюни, как новорождённые младенцы. Складывалось впечатление, что их память абсолютно чиста. «Кто вас нанял?» Оборотень сам себе уже напоминал заезженную пластинку. Госпожа Ларетто утверждала, что память грабителям стёр охранный артефакт, любопытная в доме профессора охранка выборочная. Самой гости вреда не причинила, а вот воры теперь могут сказать только «агу». Однако у капитана была одна слабая надежда — гоблины — роевые существа. Их гнездо — это, по сути, рой или муравейник с доминирующей самкой. Исполнительные особи не особо умны, и потому все, что видят и слышат, по особой ментальной связи передают хозяйке гнезда. Волк очень надеялся, что к рассвету он достучится до этих поджаренных мозгов, и они отправят своему рою сигнал тревоги. Тогда сюда прибудет самка, и вот с ней уже можно будет договариваться. — Еще раз! — он повысил голос. Кто нанял вас похитить, котят мантикоры из городского маг-питомника? радость. Он унылым тоном сказал вдруг один из гоблинов и ткнул кривым пальцем висящий на стене за спиной капитана Стенд. Их разыскивает полиция. Ваншул, оживился волк, сообразив, что гоблин указывает на маг портрет торговца-контрабандиста. Для чего они ему понадобились? Этого типа вся городская стража безуспешно пыталась поймать на горячем уже долгое время. «Так продать кому-то!» — вмешался отчаянно зевающий второй гоблин. «Кому? Нам-то откуда знать?» — пропищал третий, боюкая вывихнутую руку. «Увлеклись проштрафившиеся охранники, ой, увлеклись!» «Да мы от патруля так бежали, что зашвырнули малых в кусты у пустого дома и текать!» Басом выдал первый. Четвертый молча сверлил капитана взглядом. «Вот то, что вернулись, глупость сделали», — признал второй. «Кто ж знал, что девка там бешеная, за кочергу схватится». «А ну, цыц, благодарите свою богиню за то, что госпожа Лорета вас в пол не укатала. Штатным детективам для защиты такие амулеты выдают, что от вас бы только брызги остались», — оборвал жалобы капитан. Оборотень заметил, что грабители начали говорить четко и помурчился. Внезапное обретение разума туповатыми исполнителями означало только одно. Их матка близко. Она уже дотянулась до их скудных мозгов, считала информацию и сейчас издалека направляет своих безмозглых детей, чтобы они продержались, пока она спешит им на помощь. Или не она? В дверь допросной деликатно постучали. Вигард бросил хмурый взгляд на задержанных и выглянул в коридор. «Капитан!» Молоденький оборотень-дежурный приплясывал на месте от смеси ужаса и нетерпения. «Там самка пришла! Гоблинша!» «Иду!» — волк мысленно вздохнул, но выпрямился и зашагал в приемную. Там его ждала высокая крепкая дама, завернутая в бесчисленные платки и юбки и шали. Несмотря на ее высокий рост и многослойную одежду, ее беременный живот отлично выделялся. «Капитан!» — строгим тоном начала она. Я узнала, что вы арестовали моих мальчиков. Ваши мальчики соучастники преступления. В тон ответил Вигард, радуясь, что не уступает ей в росте. Я уже знаю, вздохнула серокожая дама. Но вы же понимаете, что их втянули в это дело обманом, они же и мухи не обидят. Им всего лишь хотелось немного заработать, чтобы порадовать нашу мать. А вы, значит, сестра, понимающий кивнул капитан. И наверняка сговор с Ваншулом — это ваших рук дело». За время службы он многое узнал о других расах и порой их не мог решить, радоваться или огорчаться тому, что оборотни вышли из своих лесов. «Вас не проведешь. Гублинша изобразила улыбку, от которой Вигард слегка содрогнулся, и тут же в ее голосе появилась приторная сладость. «Может быть, мы сумеем договориться, капитан?» Чем наше гнездо может быть вам полезно?» Оборотень усмехнулся углом рта. «Пусть ваши братья дадут показания против торговца, который их нанял. С вашей помощью, конечно. Давно мечтаю прищучить этого гада». «Он чем-то насолил вам лично?» Подняла толстую бровь гоблинша. «Мы подозреваем его в торговле щенками оборотней», пояснил волк, дернув углом рта. Этот аргумент гоблинше был понятен. Несмотря на то, что некоторая часть гоблинов была стерильна и рождена лишь для защиты роя и выполнения тяжелых работ, матки старались сохранять поголовье и бились за каждую особь, пока видели в этом смысл. «Так вы дадите показания?» — поторопил Вигард. «Дам», — гоблинша махнула серой лапищей, — «если вы отпустите моих мальчиков прямо сейчас. Они, конечно, пострадали по собственной глупости, но целые еще долго смогут работать на семью» по рукам, храня суровую физиономию, обрадовался капитан. Теперь у него есть все шансы закрыть это дело. Несколько дней спустя на стол капитану легла свежая газета. На первой полосе его ждала приятная новость. Сегодня на рассвете капитан городской стражи Олаф Вегард лично взял под арест Уго Ваншула, известного перекупщика «Маг зверей». Как сообщает наш источник в префектуре, господина Ваншула обвиняют в организации похищения котят Мантикора из городского макпитомника. Ходят слухи, что помимо этого его подозревают в связях с работорговцами, незаконном сбыте звериных шкур, когтей, зубов и прочих ингредиентов, отнятых у магических зверей. Если все обвинения подтвердятся, господина Ваншула ждет суровый приговор суда капитана Вегарда благодарность от префекта Вольфа. Дальше начальник стражи читать не стал. Хмыкнув, бросил газету в ворну и пробормотал. «Попадись мне только этот источник».